Издательство 1С Паблишен и агентство Frontline Креатив представляют. Эдит Несбит. Мокрое волшебство. Перевод Анны Овчинниковой. Глава первая. Сабрина Прекрасная. Всё началось с путешествия к морю. Только тогда казалось, что у этого пути не будет конца, как у дорог на Сусакских холмах. Сперва они похожи на дороги, после на тропинки, потом превращаются в овечьи тропы, и в конце концов перед вами остается только трава, пучки дрока, колокольчики, кролики и меловая земля. Дети отсчитывали дни до того самого дня. Бернард сделал настоящий календарь на куске картона, вырезанного из коробки, в которой прибыли домой его новые белые сандалии. Он очень аккуратно разделил недели красными чернилами, дни пронумеровал синими и ежедневно вычеркивал одну из цифр кусочком зеленого мелка, оказавшегося в жестянке для мелочи. Мавис выстирала и выгладила все кукольные платья по меньшей мере за две недели до того самого дня. Конечно, она поступила продуманно и дальновидно, но это доставило немало огорчений Кэтлин, которая была намного младше и предпочла бы и дальше играть своими куклами, пусть и привычно грязными. «Попробуй только», — сказала Мавис, слегка разгоряченная и сердитая после глажки. «Тогда я никогда для тебя ничего не вымою, даже твое лицо!» Кэтлин показалось, что такое она сможет пережить, но она сказала только, «Почему бы мне не взять всего одну куклу, самую маленькую-прималенькую? Дай мне лорда Эдварда! У него и так почти отвалилась голова, и я могла бы одеть его в чистый носовой платок, как будто на нем килт!» Против этого... Мавис не смогла возразить. Она стирала все, что угодно, только не носовые платки. Поэтому лорд Эдвард получил свой жалкий килт, а остальных кукол сложили редком в угловом ящике стола Мавис. Именно после этого Мавис и Фрэнсис долго совещались тайком, а когда младшие приставали с вопросами, ответом было только «Секрет, вы все узнаете в свое время». Это, конечно, крайне взволновало малышей, а когда настало свое время, секрет обернулся разочарованием, оказавшись всего лишь большим пустым аквариумом. Двое старших детей купили его в складчину на Олд Кент Роуд, потратив все свои деньги, 8 и 9 пенсов. Пошатываясь, они протащили ношу по садовой дорожке, очень разгоряченные и усталые. «Но что вы собираетесь с ним делать?» спросила Кэтлин, когда все собрались вокруг столика в детской, глядя на аквариум. «Наполнить морской водой», объяснил Фрэнсис, «чтобы посадить туда актинии». «О, да!» восторженно сказала Кэтлин. «А еще посадим крабов, морские звезды, креветки, желтых моллюсков, ну, все, что обычно встречается на морском берегу, и выставим аквариум на окне». Добавила Мавис. Это придает комнатам такой изысканный вид. И тогда, может, какой-нибудь великий ученый-джентльмен, вроде Дарвина или Фарадея, проходя мимо, увидит аквариум и так обрадуется приятному сюрпризу встречи с нашей медузой, что предложит обучать Фрэнсиса всем наукам за бесплатно. Мне так думается. С надеждой сказала Кэтлин. Ну... Но... «Как вы довезете его до моря?» спросил Бернард, опершись руками о стол и тяжело дыша в аквариум, отчего сияющие стенки стали тусклыми и туманными. «Он слишком большой, чтобы положить его в коробку, вы же понимаете!» «Тогда я буду держать его в руках», сказал Фрэнсис. «Он совсем не будет мешаться. Я ведь сегодня донес его до дома». «Мы везли его на автобусе, как ты знаешь» возразила правдивая Мавис. «И мне пришлось тебе помогать». «Быть не может, чтобы тебе вообще позволили взять его с собой», сказал Бернард. И «Если вы хоть немного знаете взрослых, вы поймете, что он оказался совершенно прав». «Взять аквариум на море? Вздор!» Вот что они сказали. И, не дожидаясь ответа, добавили. «С какой стати?» Они, в данном случае, это тетя Эннет. Фрэнсис всегда страстно любил воду. Даже в младенчестве он всегда переставал плакать, как только его сажали в ванну. И он был маленьким мальчиком четырех лет от роду, когда потерялся на три часа, после чего его доставила домой полиция. Фрэнсиса нашли сидящим в лошадиной поилке перед Виллинг Майнд, мокрым с головы до ног и совершенно счастливым, Вокруг стояли забавляясь возчики с кружками пива в руках. В корыте для лошадей было очень мало воды, и самый разговорчивый возчик объяснил, что ребенок с самого начала был мокрым, поэтому он и его товарищи решили, что мальчику в корыте не опаснее, чем где-то еще, при такой-то погоде, да еще с разъезжающими повсюду мерзкими машинами и трамваями. Для Фрэнсиса Страстно увлеченного водой во всех ее видах, от простой грязной лужи до сложного механизма, способного лишить всю квартиру запаса воды, было настоящей трагедией, что он никогда не видел моря. Всегда случалось что-нибудь мешавшее ему попасть к нему. Он проводил каникулы в зеленой сельской местности с реками, колодцами и прудами, глубокими и широкими, но вода в них была пресной, к тому же окружённой со всех сторон зелёной травой. А судя по тому, что слышал Фрэнсис, одним из главных достоинств моря был его простор. Оно тянулось вдаль, настолько, насколько хватало глаз. О море часто говорилось в стихах, а Фрэнсис, как ни странно, любил стихи. Покупка аквариума была попыткой позаботиться о том, чтобы, наконец-то найдя море, больше его не потерять. Фрэнсис представил себе аквариум с настоящей скалой посередине, к которой цеплялись сияющие актинии и прилипали моллюски. Еще в аквариуме должны быть желтые ракушки, морские водоросли, золотые и серебряные рыбки, между прочим, такие рыбки не живут в море, только Фрэнсис этого не знал мелькающие в сияющем чешуйчатом великолепии среди тенистых водных растений. Он уже всё продумал, как сделать крышку, очень лёгкую, с резиновой прокладкой внизу, наподобие крышки бутылки, чтобы вода не расплескалась, когда аквариум поедет в почтовом вагоне к восхищению пассажиров и носильщиков на обеих станциях. А теперь ему не позволяли взять аквариум с собой он поделился своими горестями с Мавис, и та согласилась, что это стыд и срам. «Но вот что я скажу», — проговорила она, потому что была не из тех утешителей, которые просто кидают «мне очень жаль», но даже не пытаются помочь. Обычно она придумывала, как хоть немного исправить ситуацию. «Давай нальем в аквариум свежую воду, купим золотых рыбок, песка и водорослей» и я заставлю Элизу пообещать, что она будет кидать туда муравьиные яйца, чтобы рыбкам было что кушать. Это хоть как-то смягчит ужасное потрясение, когда нам придется уехать с моря и вернуться домой». Фрэнсис признал, в предложении Мавис что-то есть, и согласился наполнить аквариум водой из ванны. После чего аквариум сделался настолько тяжелым, что даже совместными усилиями всех четырёх детей не удалось сдвинуть его с места. «Ничего страшного», — сказала утешительница Мавис. «Давайте выльем из него всю воду, отнесём аквариум в общую комнату, а потом потихоньку наполним с помощью кувшинов. Будем носить в них воду поодиночке, ну, вы понимаете». Эта затея могла бы увенчаться успехом, Но тетя Энит застукала первый секретный кувшин и запретила нести второй. «Дурака валяете!» — сказала она. «И речи быть не может, чтобы я позволила вам тратить деньги на рыб!» А мама была уже на морском побережье, готовила им жилье. На прощание она сказала, «Обязательно слушайтесь тетю Энит. Поэтому, конечно, приходилось слушаться. А еще мама сказала, «Не спорьте». Поэтому дети не получили даже печального удовлетворения возможности сказать тете Эннет, что она совершенно не права и что они вовсе не валяют дурака. Тетя Эннет была не настоящей тетей, а просто старой бабушкиной подругой, получившей название тети, привилегии тети и власть, простиравшуюся куда дальше тетиной. Намного старше настоящей их тети, и вовсе не такая милая, она, что называется, держала детей в ежовых рукавицах, и никто никогда не называл ее тетушкой. Только тетей Эннет. Это все объясняет. Вот почему аквариум остался обескураживающе сухим, ведь даже несколько капель, оставшихся после того, как его сначала наполнили, почти сразу высохли. Однако и без воды аквариум был прекрасен. Без единой уродливой железяки, окрашенной свинцовым суриком. Возможно, вы иногда замечали такие между железом и стеклом в аквариумах ваших друзей. Нет, это был сплошной толстый кусок прозрачного стекла, слегка зеленоватого, а если наклониться и посмотреть сквозь него, могло показаться, что внутри и вправду есть вода. «Давайте положим в него цветы», — предложила Кэтлин. «И представим, что это Актини. Ну уже, Фрэнсис!» «Делайте, что хотите, мне плевать», — буркнул Фрэнсис. «Я буду читать «Детей воды». «Дети воды» — сказка английского писателя Чарльза Кингсли. «Тогда мы сами все сделаем, и пусть для тебя это будет приятным сюрпризом», — весело сказала Кэтлин. Фрэнсис сидел прямо, положив на стол локти и детей воды, а остальные из уважения к его печали тихонько ушли. Только Мавис, вернувшись, спросила. «Послушай, Фрэнс, ты не против, если они положат туда цветы? Понимаешь, чтобы сделать тебе приятное?» «Я же сказал, мне плевать, пусть делают, что хотят», грубо буркнул Фрэнсис. Когда троица закончила трудиться, Аквариум действительно выглядел очень мило, и если нагнуться и посмотреть сбоку через стекло, смахивала на настоящий. Кэтлин взяла несколько камешков из задней части сада камней. «Там, где их не хватится», — пояснила она. И Мавис соорудила из них арку посередине стеклянного квадрата. Пучки длинной травы, довольно редкие, выглядели почти как водоросли. Бернард, выпросил у кухарки мелкого песка, которым та драила кухонные столы и буфеты, а Мавис разрезала свое ожерелье из австралийских ракушек подарок дяде Роберта на прошлое Рождество, чтобы на песке лежали настоящие мерцающие серебристые раковины. Это был самоотверженный поступок, потому что девочка понимала, ей придется снова нанизать ракушки на нить, а вы знаете, какая это морока. Ракушки восхитительно сияли сквозь стекло, но самым большим триумфом стали актинии, розовые, красные и желтые, цеплявшиеся за каменистую арку так, словно на ней росли. «О, какая прелесть, какая прелесть!» — вскричала Кэтлин, когда Мавис прикрепила последний венчик нежных цветов телесного цвета. «Иди, посмотри, Френс! «Еще рано!» Поспешно отозвалась Мавис, обвязывая ниткой от ожерелья оловянную золотую рыбку, вынутую из коробки с уткой, лодкой, макрелью, омаром и магнитом, который заставлял все эти фигурки двигаться, которую затем подвесила к центру арки. Рыбка выглядела так, будто плыла, нить была почти незаметна. «Теперь пора, Фрэнсис», — позвала Мавис. И Фрэнсис медленно подошел, заложив большим пальцем детей воды. К тому времени почти стемнело, но Мавис зажгла четыре свечи из кукольного домика в позолоченных подсвечниках и расставила на столе вокруг аквариума. «Посмотри сбоку», — сказала она, — «разве он не великолепен?» «Ну и ну», — медленно проговорил Фрэнсис, «вы налили в него воду». «И там настоящие актинии! Где, скажите на милость?» «Они не настоящие», — призналась Мавис. «Жаль, но это всего лишь георгины. Но смотрится очень красиво, правда?» «Похоже на сказочную страну», — заметила Кэтлин, а Бернард добавил. «Я рад, что ты купил аквариум». «Просто теперь можно увидеть, каким все будет, когда мы добудем морских обитателей», — сказала Мавис. «Ну, Фрэнсис, тебе нравится, ведь правда?» «Еще как нравится», — ответил он, прижавшись носом к толстому стеклу. «Но мне бы хотелось, чтобы там были колышущиеся водоросли и таинственные воды, как на картине с Сабриной». Остальные трое детей посмотрели на картину над камином. Сабрина и водяные нимфы, плывущие среди водорослей и водяных лилий. Под картиной были написаны слова, и Фрэнсис начал мечтательно их читать. «Сабрина прекрасная, меня услышь из глубины, где ты сидишь, из-под прозрачной прохлады вод, где лилии водят свой хоровод, вплетаясь в изгибы роскошных коз твоих янтарных густых волос!» Джон Мильтон, Сабрина. «Эй, что это было?» – спросил он совсем другим голосом и подпрыгнул. «В каком смысле что?» – само собой отозвались остальные. «Вы сунули в аквариум что-то живое?» – спросил Фрэнсис. «Конечно нет», – ответила Мавис. «А в чем дело?» «Ну, я увидел, как там что-то шевельнулось, вот и все». Все столпились вокруг аквариума и вгляделись внутрь сквозь стеклянные стены. «Конечно, кроме песка, травы, ракушек, камешков, георгинов и маленькой подвешенной на нить золотой рыбки, там ничего не было». «Наверное, золотая рыбка немного качнулась», — сказал Бернард. «Вот и все». «Нет, не похоже», — ответил Фрэнсис. «Скорее похоже на...» «На что?» «Не знаю. Не заслоняйте свет. Давайте посмотрим еще разок». Он наклонился и снова всмотрелся сквозь стекло. «Это не золотая рыбка», — сказал он. «Рыбка неподвижна, как снулая форель». «Нет, наверное, тень или что-то такое». «Расскажи, как оно выглядело», — попросила Кэтлин. «Оно было похоже на крысу», — поинтересовался Бернард. «Ничуть. Скорее на...» «На что, к примеру?» — спросили три раздраженных голоса. «На Сабрину, только очень-очень маленькую». «Куколка Сабрина!» — воскликнула Кэтлин. «Как чудесненько!» «Она совсем не была похожа на куклу, и это вовсе не чудесненько!» — огрызнулся Фрэнсис. «Только мне хотелось бы, чтобы она появилась снова». Но ничего подобного не случилось. «Послушайте», — сказала Мавис, осененная новой идеей. А вдруг аквариум волшебный? «Давайте играть, что он волшебный», — предложила Кэтлин. «Давайте играть, что через его волшебное стекло мы можем увидеть все, что захотим. Я вижу сказочный дворец со сверкающими шпилями из хрусталя и серебра». «А я вижу футбольный матч, и наши выигрывают», — медленно сказал Бернард, присоединяясь к новой игре. «Заткнись!» велел Фрэнсис. «Никакая это не игра. Там и вправду что-то было». «Предположим, это волшебство», снова начала Мавис. «Мы так часто играли в волшебство, и никогда ничего не случалось», напомнил Бернард. «Даже когда мы развели костер из ароматной древесины, восточной комедии и тому подобного? Нет, лучше с самого начала только вообразить, будто мы что-то видим». Все равно, в конце концов, всегда приходится притворяться. Волшебство – пустая трата времени. Но в самом деле никакого волшебства нет, правда, Мавис? «Заткнитесь, говорят же вам!» Только и ответил Фрэнсис, снова прижавшись носом к гладкому зеленому стеклу. И тут на лестничной площадке послышался голос тети Эннет. «Младшие, в постель!» Ее тон не терпел возражений. Двое заворчали, хотя и тихо, но умолять тетю Эннет было бесполезно, и они послушались. Их ворчание становилось все слабее, пока они шли по комнате и сменилось безнадежным молчанием, когда они внезапно столкнулись с тетей Эннет на верхней площадке лестницы. «Закрой дверь», — напряженно велел Фрэнсис. Мавис послушалась, хотя он и не добавил «пожалуйста». Она и вправду была прекрасной сестрой. В минуты слабости Фрэнсис заходил так далеко, что признавал, она не так уж плоха. «Послушай», — сказала Мавис, когда щелчок замка дал знать, что они остались одни. «Откуда здесь взяться волшебству? Мы же не читали никаких заклинаний». «И ничего такого не делали», — подтвердил Фрэнсис. «Разве что...» «Кроме того, все это чепуха, конечно, насчет волшебства». Мы просто так играем, верно? Да, конечно, с сомнением согласилась Мавис. Но что ты имел в виду, когда сказал «разве что»? Мы не произносили никаких заклинаний, правда? Конечно, мы Мы ничего такого не говорили. Когда это случилось, я говорил. Что говорил? Когда? Когда все произошло. Что произошло? Трудно поверить. Но тетя Эннет выбрала именно этот момент для того, чтобы приоткрыть дверь достаточно широко, чтобы сказать «Мавис, в постель!». И Мавис пришлось послушаться. Но уходя, она снова спросила «Так что же произошло?» «Это», — ответил Фрэнсис, «чем бы оно ни было. Я как раз говорил «Мавис!», — позвала тетя Эннет. «Да, тетя Эннет». «И что же ты говорил?» «Я говорил, Сабрина прекрасная», — напомнил Фрэнсис. «Как думаешь?» «Ну, конечно, ничего подобного не могло быть. И ведь в аквариуме сухо, ни капли воды». «Может, волшебство как раз и должно быть сухим?» — задумалась Мавис. «Иду, тетя Эннет!» «Хотя магия обычно заключена в горящих предметах, и, конечно, она не сработала бы в воде. Так что ты там увидел?» «Оно было похоже на Сабрину», — ответил Фрэнсис. «Только очень маленькую. Не маленькую куклу, понимаешь, а живую, как будто я глядел через неправильный конец телескопа. Хотелось бы мне, чтобы ты тоже ее увидела». «Скажи еще раз, быстренько. Сабрина прекрасная, а я посмотрю». «Сабрина прекрасная, меня услышь из...» «Ох, Мавис, да, получилось!» «Там действительно что-то есть, смотри!» «Где?» – спросила Мавис. «Я не вижу. Ой, дай-ка взглянуть». «Мавис!» – позвала тетя Эннет очень-очень громко, и Мавис оторвалась от аквариума. «Надо идти. Ничего страшного, завтра еще посмотрим. Ой, Фрэнс, если это и вправду оно, волшебство в смысле, вот что я тебе скажу». Но она так ничего и не сказала потому что тетя Эннет влетела и вылетела, утащив Мавис прочь, так сказать, в вихре нетерпеливого раздражения. На ходу, едва приостановившись, тетя задула четыре свечи, а в дверях обернулась и бросила. «Спокойной ночи, Фрэнсис! Твоя ванна уже готова! Не забудь хорошенько вымыть за ушами! Утром у нас будет мало времени!» «Но Мавис всегда купается первой», возразил он. «Я же самый старший! Ради бога, не спорь, дитя мое!» – отрезала тетя Эннет. «Мавис для экономии времени помоется в тазу в моей спальне!» «Ну же, без глупостей!» – сказала она уже из-за порога. «Дай мне увидеть, как ты уходишь! Быстро! Развернись и шагом марш!» И мальчику пришлось подчиниться. Если ей обязательно надо изображать сержанта, могла бы хоть научиться команде кругом. Размышлял он, борясь с пуговицей воротничка в полной пара в ванной. «А ладно, завтра я встану пораньше и, может, снова увижу русалку». Так он и сделал. Но хотя пришел очень рано, тетя Эннет и слуги побывали здесь еще раньше. Аквариум был пуст, чистый-чистый, сверкающий и совершенно пустой. Тетя Эннет никак не могла понять, почему Фрэнсис за завтраком так мало ест. «Что она сделала со всем, что было внутри?» Позже гадал он. «Я знаю», — серьезно сказал Бернард. «Она велела Эстер поставить все на кухонную плиту. Я только что спас свою рыбку». «А мои ракушки?» — ужаснувшись, спросила Мавис. «Она их забрала, чтобы самой о них позаботиться». Сказала, что ты еще слишком мала, чтобы привести их в порядок. Вы, возможно, удивитесь, почему дети сразу не спросили саму тетю Эннет, что стало с содержимым аквариума. Да просто вы не знаете тетю Эннет. А кроме того, в самое первое утро нашей истории, еще до того, как случилось то, о чем стоит рассказывать, ведь Фрэнсис мог просто напридумывать, будто что-то видел, в сердцах Мавис и ее брата Возникло некое смутное, странное, трепетное ощущение. Лучше не говорить об аквариуме и о том, что в нем появлялось. Никому из взрослых, а уж тем более тете Эннет. Труднее всего было оставить аквариум дома. Дети подумывали, не послать ли телеграмму матери с просьбой все-таки разрешить его привезти. Но, во-первых... Трудно составить телеграмму так, чтобы мама все поняла и не сочла это безумием или розыгрышем, а во-вторых, их 10 пенсов полупенсовиками не оплатили бы даже самого приблизительного изложения фактов: Миссис Дезмонд, живущий у миссис Пирс, вилла на Ист Клиф, Льюис-Роуд, Уест- Бичфилд на море, Сассекс. Только адрес стоил бы 8 пенсов. А оплата самой простой просьбы, к примеру, «можно мы привезем аквариум?» «Разреши телеграммой», безнадежно превышала пределы их сбережений. «Ничего не выйдет», — уныло сказал Фрэнсис. «В любом случае», — рассудила Кэтлин, «мы не успели бы получить ответ до отъезда». Об этом никто не подумал. Что ж, какое-никакое, а утешение. «Зато подумай, как мы к нему вернемся», — сказала Мавис. — Будет ради чего жить, когда мы приедем с моря, и кругом будет одна скукота. Так и произошло.